Глава 9 Еще до того, как Никита успевает меня разбудить, я приоткрываю глаза и обвожу взглядом просторную спальню, обставленную в скандинавском стиле. Непривычно, когда я в последний раз спала вне дома. Дежурство не счет. Кому-то я могу показаться параноиком, но меня с детства учили ставить на первое место свои желания, интересы и комфорт. Если бы не Никита... Я вообще бы навряд ли смогла уснуть. Никита, неужели я действительно приехала к нему? Даже не верится. Будем считать, ночью от усталости у меня случилось помутнение рассудка. Все нормальные пары ночуют друг у друга. В памяти всплывают скудные познания о нормальных парах. Тебе ведь нравится находиться рядом с ним. Мне пора бы принять наличие у себя трепетных чувств в его адрес. Но что-то мешает. Присутствует внутренний блок, который я списываю на эмоциональную сдержанность и интровертность, присущие мне с детства. Как утверждала моя коллега с прошлого места работы, таким людям, как я, стоит выходить замуж в раннем возрасте. Дискоте есть шанс, что по наивности получится закрыть глаза на недостатки партнера. Сомнительное утверждение. В юности я была еще более дотошной, требовательной и, что греха таить, противной. Но с Никитой все как-то иначе сложилось. Порой он и выводит меня из себя, и все же раздражение быстро проходит. Хотелось бы знать, с чем это связано. Поняв, что хотя бы в пять утра я не хочу грузиться, переворачиваюсь на другой бок и, устроившись поудобней, прижимаюсь лбом к его теплому плечу. Ник, не открывая глаз, Обнимает меня. Кажется, даже не просыпается. Перед тем, как уснуть, Меня посещает крамольная мысль. Причины такой благосклонности Кроются в желании стать матерью. Пошло-поехало. И зачем я себя мучаю? Фу такой быть. Лена, детка, проснись. Горячий поцелуй Обжигает кожу между лопаток. Я вздрагиваю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 Ты до двух часов ночи была на работе. Оу, oh, он мне запрещает. Смешной. Я, конечно же, даже не пытаюсь слушать его. Скинув в себя тяжелое тело, сползаю с кровати и на ощупь ищу телефон под ней. Ты его спрятал? Скинув голову, выглядываю из-под матраса. Награждаю Ника насмешливо укоризненным взглядом. Эти уроды отнимают тебя у меня.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 Произносит криминалист, с которым мы часто работаем, так сказать, в связке. «Звучит ужасно», — отвечаю ему, поднимаясь с пола. «Как и всегда. Ждем тебя, милая». Хоть кто-то меня мило считает. «Приятно». Через минуту я уже умываюсь холодной водой потомное завывание Никиты, доносящиеся из-за двери. «Лен, не уезжай, я серьезно». «Давай позвоню в бюро, пусть другого эксперта отправят на место преступления». «Даже не думай», — отзываюсь. Беру в руки новую зубную щетку, заботливо оставленную на раковине для меня, и разрываю ее упаковку. «Это вообще нормально, когда мужчина в отношениях более чуткий, чем его партнерша?» «Нам нужно серьезно поговорить. Это важно», — продолжает меня изводить. Не выдержав, в несколько шагов преодолеваю расстояние до двери и, щелкнув замком, распахиваю ее настежь. Ник, по-видимому, опирался спиной о дверное полотно и теперь едва ли не падает мне под ноги. «Ты можешь со мной поговорить, пока я зубы чищу?» Возвращаюсь к раковине и хорошенько промываю щетку. «Спасибо, что побеспокоился. Приподнимаю предмет личной гигиены повыше». Никита кивает. «Ты мне дорога очень, Лен!» Тяжелый вздох, и он ерошит и без того растрепавшиеся светлые волосы. «Если бы я знал, что так получится, я бы никогда...» «О чем ты?» — полный рот мятной пены мешает говорить. «Похоже, я окончательно теряю суть разговора». Никита выглядит раздосованным. «С чего вдруг? Только что все было в порядке!» «Да, так...» Понимаю, что веду себя как последний скот, но ничего не могу поделать с собой. Давлю на тебя излишне, да, мне реально не нравится твоя работа. И снова этот прискорбный вид, будто бы я после проведения вскрытий заставляю целовать свои руки прямо там, не отходя от стола. Но я постараюсь смириться, хотя ты в самом деле могла бы найти более подходящее занятие или вообще не работать. «Вот это да! Вот это уже новенькое что-то!» Перевожу на него в вопросительный взгляд. «Меня в скором времени переведут в Москву. Я бы хотел, чтобы ты со мной поехала. Понимаю, что это неожиданно. Но, Лен, подумай, пожалуйста. Мы могли бы жить вместе». «Ничего себе!» Его предложение заставляет меня растеряться. Я отчетливо понимаю, что ни за что его не приму. Но желание спрятать голову в песок от этого не становится меньше. Для того, чтобы сбежать из его квартиры, приходится приложить массу усилий. Никита несколько раз предлагает меня отвезти на место происшествия. Но уж нет. Это еще как минимум полчаса находиться под его прессингом. Тогда давай хотя бы поужинаем вместе. Старый город. «Всем вечера. Обещай мне, что подумаешь над моим предложением». Весь оставшийся день я размышляю над тем, рассказать ли ему о том, почему вообще сюда приехала. Не то чтобы история была излишне увлекательной, я даже не знаю, что именно ищу. Но в какой-то момент Москва начала на меня давить. Под Москвой я своего деда имею в виду. Долгое время я мирилась с его деспотичным характером. А после случилось то, что заставило меня разочароваться в единственном родном человеке. Вечером паркую свой Мерс на стоянке перед одним из самых дорогих в городе ресторанов. И почему-то медлю, не выхожу из авто, осматриваюсь по сторонам, решив, что за мной снова могут следить люди моего властолюбивого родственника. Думаешь, ты их засечешь? Сама с себя посмеиваюсь. Я весьма наблюдательна и внимательна. Но на деда работают лучшие из лучших. Если так хочется, то пусть наблюдают. Войдя в заведение, ловлю свое отражение в огромном зеркале, установленном неподалеку от входа. Оно обрамлено старинной взорчатой рамой и выглядит сказочно. Местные дамочки обожают делать здесь атмосферные снимки. Я же просто мажу по себе взглядом отмечая, что мне не мешало бы веса прибавить. Мой любимый брючный костюм стал болтаться, как на вешалке. При маленьком росте быть еще и плоской доской смерти подобно. Когда хостес провожает меня в общий зал, я первым делом замечаю Олега. Хочу заметить, мне абсолютно плевать на то, что в своем темно-сером костюме и белоснежной рубашке он выглядит превосходно. Чисто случайно задерживаю взгляд на его немного растрепанных каштановых волосах. И с досадой отмечаю, даже так он выглядит безупречно. чего то меня это злит. В следующую секунду и вовсе хочется сквозь землю провалиться. Естребов специально садится ровнее и приподнимает голову так, чтобы встретиться со мной взглядом. Подмигивает. Нахал. Или козел. Я еще не определилась. Фыркнув, я отвожу взгляд. «Лена!» Увидев меня, Никита поднимается на ноги. «Рад тебя видеть!» Он расплывается в улыбке и помогает занять мне место за столиком. Мы здесь с ним не впервые, но обычно теплых чувств на людях не демонстрируем. Сейчас же он вдруг наклоняется и тянется ко мне с поцелуем. Мелькает догадка о том, что коллега заметить, и по решил территорию пометить. Отворачиваю голову так, чтобы щеку подставить. Только вот прикосновение губ так и не следует. Вместо этого он сдавленно матерится и выпрямляется. «Дарина, что ты тут делаешь?» Хрипит, будто бы только что удар в живот пропустил. Скинув взгляд, замечаю крашеную блондинку, направляющуюся к нам быстрым шагом конечно насколько это позволяет высоченные шпильки пока я рассматриваю ее выдающуюся грудь виднеющуюся в огромном вырезе декольте девушка прилипает влюбленным взглядом к никите она не успевает открыть рот, а до меня уже доходит суть происходящего да вот приехала своего жениха навестить расплывается в улыбке ты уже знаешь с коллегой Она переводит взгляд на меня, и он мгновенно мрачнеет. Я Дарина, невеста Никиты. А вас как зовут?